Глава 5. До запланированной гонки оставалось семь часов, а я все еще был без байка. На такси доехал до СТО и тихо выматерился. Все боксы были закрыты на замок, а машин, которые ранее стояли на парковке, явно принадлежавшие работникам данной богодельни, отсутствовали. И что прикажете делать? Правильно. Поверен, надо было не нестись с раннего утра. «А для начала позвонить!» Достал мобильный и набрал Сергея, нетерпеливо шагая по асфальту. «Слушаю!» После пятого гудка Сергей взял трубку, и я выдохнул. «Доброе утро, это Тарас!» «А, привет!» «Я подъехала тут закрыто!» В трубке послышалась возня, потом детский голосок и следом приятный женский. Да, у ребят сегодня выход с обеда, но скоро подъедет медведь, а я через полчаса. Ясно, тогда жду. Да, прости, что не предупредил. Поздно закончил и совсем вылетел из головы. Бывает. До встречи. Не успел заблокировать телефон, как КСТО подкатил хорошо на фаршированный омарок, а из него вышел улыбчивый медведь. Привет. Ты чего скучаешь в такую рань? Он протянул руку, а я ее максимально крепко пожал. «Ну, не сказал бы, что девять утра — это рань». «Да я так, для поддержания разговора». «Пошли, посмотрим, что там Серый с твоим убийцей сделал». «Не любите байки?» «Скажем так, недолюбливаю». Он открыл железные двери самого большого бокса и первый вошел внутрь. «И давай на «ты». Пока ждали Сергея, медведь сварил нам по кружке крепкого кофе и стал рассказывать про свою работу. Умеет зубы заболтать, слушал с удовольствием. Наконец, к боксу подъехал черный каен и вышел Сергей. Выглядел он уставшим, но улыбался мне искренне, с добротой. «Ну, привет еще раз, гонщик!» «Привет!» «Пошли, все покажу и расскажу!» Он подвел меня к моему красавцу и присел, скидывая крышку с двигателя. В общем, перепрошил ему мозги, поменял несколько чипов, что добавит ускорения на старте и увеличит обороты на сотню. Мощно. А дальше он показал замененную деталь и рассказал ей о ее преимуществах. Я же внимательно слушал и снова прикидывал в уме сумму, которую должен буду отдать. «После такого апгрейда ты просто обязан победить. Так и будет». Не мог сдержать восторг. «Сколько я должен?» И я снова выдохнул, когда услышал денежный приговор. Мне хватало впритык. К нам подошел снова хмурый медведь, с кем-то ругаясь по телефону. «И когда она успела вырасти?» «Что случилось?» — хмыкнул Сергей, кивая мне на друга. «Намылилась сегодня на какой-то полигон», — рыкнул Валера, а потом поднял брови и перевел все свое внимание на меня. «Тарас, ты в курсе, что это за место?» «Да, там мы собираемся, чтобы погонять». «Твою мать! И запретить ей не могу! Народ там какой? Стоит ехать и присмотреть за дочкой?» «Медведь, ты сам сказал, что она выросла. Пора научиться доверять дочке, иначе она перестанет доверять тебе». «Я на тебя посмотрю, когда твоя Алиска вырастет, и помчится на какие-то гонки». Валера смачно матюкнулся и ушел в подсобку. Сергей же почесал свою бороду и пожал плечами. Даже представить не могу такую ситуацию со своей дочкой. Ей сейчас чуть больше трех лет. У тебя еще много времени, чтобы так не нервничать, как он. По-дружески пожал я его плечо и стал выкатывать байк на улицу. Ты прав. Желаю удачи. Позвони и расскажи о результате. Спасибо, обязательно. На полигоне мы с Русланом были одними из первых. По дороге на место по самую крышу бензобака залил топливо, очень рассчитывая, что мне хватит. А если нет, то у Руса в запасе была канистра. Давай пару кругов, оценим апгрейд. Руслан достал мобильный и, махнув рукой, нажал на секундомер. Я лихо стартанул с места, ощущая каждой мышцей адреналиновый восторг. Низко прижавшись к байку, ловил равновесие и уверенно входил в виражи, каждый раз на прямой выжимая максимум из двигателя. Движок приятно рычал и легко накручивал обороты, как по волшебству ускоряясь. Это была настоящая сила и мощь. «Охренеть! Ты побил свой рекорд!» «Нет, порвал на мелкие кусочки предыдущий результат!» Тяжело дыша стянул шлем, скинул тонкую балаклаву и убрал мокрую прядь волос со лба. Я был счастлив от такого результата. Сразу почувствовал изменения. А уже вскоре стал собираться народ. Все ждали эту гонку. Было много зрителей и много гонщиков со своими группами поддержки. Я же был окружен только близкими. А Юлька рядом со мной светилась и не переставала фоткаться. Чем больше мешала. О, Таран! Приехал, чтобы быть сразу за мной на финише. Бугай был в своем репертуаре. Но я знал, что он шутит. Такие финты Бугай выдавал на каждом таком сборище. Только если ты придешь первым, в чем я сильно сомневаюсь. Обсудим это за финишной чертой, малыш. Бугай задрал. Громкий лающий смех моего соперника и старого приятеля стал мне ответом. Бугай отошел к другим группам, а меня отвлек Карим. Толкая в бок локтем и указывая на вновь прибывшего. А вот и наша звезда пожаловала, процедил Руслан. Как всегда, на пафосе, поддержал руса Карим, закатывая глаза. И у него отлично это получается, надо поздороваться. Поставил байк на подножку, пикнул сигналкой и, прикурив сигарету, стал пробираться через толпу фанатов к бритому. И да, это мастер своего дела, которого еще никто не победил в честной гонке. Он всегда начисто брел голову, выставляя на показ большую татуировку дракона с макушки и, наверное, до самого копчика. Последнее предположение я не проверял, но был уверен, что на одной спине этот байкер не остановился. Я же довольно спокойно относился к рисункам на теле и имел с его парочку — Дикого ягуара с открытой пастью на правой лопатке и скорпиона на левом плече. Этого было достаточно. Бритый пожал руку хмурой местной звезде Привет Таран готов встать со мной рядом Сочту за честь тогда готовься через полчаса на старте. Дал не был любитель поболтать все коротко и по делу все как и полагается лидеру местных любителей двухколесного самоубийственного транспорта. Народ съезжался, как мухи на мёд. Гул голосов разносился далеко за пределы полигона, и я был уверен, что про такое событие узнают правоохранительные органы. Без них было никак, но пока все обходилось мирно и без последствий. Кто-то явно весь этот балаган прикрывал. Пробираясь к своим краям, глаза заметил, как рыжий. При последней нашей встрече он остался без верхней четверки от моего кулака. Что-то внушает двум красоткам. Светленькая стояла чуть поода и заламывала руки, глазами выискивая кого-то. А другая, личико которой было смутно знакомо, скрестила руки на груди и с дерзко вздернутым подбородком ему отвечала. «Я притормозил и стал ждать, что будет дальше, затылком чувствуя, что пройти мимо мне просто нельзя». «Ты чего ломаешься? Не знала, куда шла?» «Знала, но не думала, что тут будет такая мерзость». окинула она его презрительным взглядом. Она смела, но лучше бы так не рисковала. Сделал еще один шаг к ним ближе, настраиваясь на плохой исход, сжимая кулаки. «Я мерзость!» Рыжий схватил девушку за локоть и потянул на себя. А я уже встал с ними рядом, отпихнул Рыжего и приобнял шатенку. «Мила, ты опоздала?» «Таран, ты не попутал?» «Грешаня, к тебе тот же вопрос». «Ты не попутал хватать мою девушку за руку и ей угрожать?» «Рыжий опешил и отступил. Помнит, падла, какой у меня крепкий кулак. Я не знал». «Милый, я немного заблудилась, вот и опоздала. Девушка демонстративно прижалась ко мне и поцеловала в щеку. А у меня пульс зашкалил, в висках застучала. Пошли». Только и смог выдавить, сжав ее ладошку в своей.